Глава 7. Подготовка к походу по координатам беглецов затянулась на пару дней. Строго говоря, мы даже не к вылазке готовились. Скорее утрясали все дела здесь. На всякий случай, если не вернемся. Да, у меня стал проявляться свойственный самураем образ мыслей, который выражался в одной фразе из их кодекса Бусидо. Сегодня я умру. В смысле, жизнь может закончиться в любой момент, поэтому нефиг плодить долги и оставлять незаконченные дела. Но еще хотелось, чтобы с нами Марней с Мелиндой пошли. Все-таки опытные ребята, но они никак не могли оторваться от принуждения жителей Мела к миру. Пришлось помогать. Наконец, когда с этим было покончено, я открыл портал по отслеженным координатам, и мы в шестером перенеслись на остров Ром. Я с Ивоной, которая, став Эквитом и вполне обоснованно требовала, чтобы теперь ее брали с собой, оба спецназовца и два старых Эквита. Вооружились так, словно Третью мировую собирались начать. Штурмовые и снайперские винтовки. Марней, кстати, так и не вернул ту крупнокалиберную. Пистолет-пулеметы, гранатометы, ручные гранаты и мины. Какие-то дроны, в которых я ничего не понимал. Но Птах авторитетно заявлял, что разведывательная миссия без них вообще не имеет смысла. Ко всему еще и куча боеприпасов к каждому виду оружия. Малой так вообще загрузился настолько, что ему система указала на достижение предела пространственного хранилища. «Со мной такого никогда не было. Я не был сторонником тащить в инвентарь все, что встречал по дороге». А вот на здоровяка, который выгрузил весь свой скарб и задумчивым лицом смотрел на него, выбирая, что можно взять, а что нужно оставить, жалко было смотреть. Я же ко всему вышеперечисленному захватил с собой парочку роутеров, вычислительных устройств консула, которые давали с ним связь там, где система по каким-то причинам не работала. Размышлял таким образом. Если остров Ром находится далеко от побережья, то на нем, может, и не было сети. А я уже как-то стал привыкать к тому, что можно получить справку сразу от двух ИИ, Мишеского и Аалонского. Когда оказались на месте, выяснилось, что я прав. Но не стал сразу втыкать новую точку связи, решив для начала осмотреться. Портал, который с точностью до метра повторил координаты выхода спасательной группы и Кассия с Лидией, привел нас в странный коридор. Довольно широкий, с высоким потолком и белыми и красными стеновыми панелями, Он напоминал декорации то ли «Звездных войн», то ли «Стартрека». В том смысле, что представлял себя что-то вроде огромной трубы, тянущейся на несколько десятков метров в обе стороны. Видимые источники освещения отсутствовали, но света при этом хватало, словно сами панели его ненавязчиво излучали. И тихо гудели воздуховоды, усиливая ощущения. Наш отряд мгновенно ощетинился стволами во все стороны и уже через калиматорные и механические прицелы изучал здешнюю обстановку. По-малому с Птахом не было заметно, что они как-то впечатлены. Все же мои земляки смотрели голливудские блокбастеры, и их так просто было не впечатлить. Марней с Мелиндой тоже держали лица, хотя и было заметно, что им очень интересно. А вот его накрутило головой, забывая порой держать винтовку поднятой. Во всей этой архитектуре угадывалось что-то аалогское: Преобладание красного, форма стеновых панелей, освещение. Много всякого украшательства в виде стеновых паной, сверкающих камней. У индейцев на приборах тоже такой был стиль. Исследовав коридор в обе стороны на 10 метров, мы не обнаружили ни живых, ни мертвых. Нашли две двери. Одна вела на лестницу вверх, другая в помещение вроде комнаты отдыха. Тут были низкие диваны, подушки на полу и парочка пустых столиков. Здесь мы и остановились, чтобы перегруппироваться и решить по дальнейшим действиям. «Алиса!» – позвал я и ИИ. «Мы где?» – отвечай вслух, чтобы мне потом не пересказывать остальным. «Передовая база Империи. Стандартный проект». Донесся тут же ее голос. «Шел он у меня из пояса» отчего все вздрогнули, а Марней даже винтовку на меня наставил. Пришлось тут же объяснять про Алису и вообще приказывать ей явиться в виде голограммы. Малой, разумеется, тут же сообщил, что хочет себе такую же. А она как-то странно взглянула на призрачную девушку. «Будь она живой, я бы всерьез заволновался за ее безопасность». А та, ничуть не стесняясь, продолжала накидывать информацию. С ее слов выходило, что здешняя база – первая, если что, но не единственная на Мишесе – используется нашим недругом как точка входа в этот мир. Через нее он и сам шастает, и друзей своих таскает. В свое время она действительно была построена вокруг первых врат. И тут Марни оказался прав. Именно отсюда аологские разведчики и диверсанты начали кампанию по втягиванию Мишеса в мировую войну. После выполнения задачи и включения Мишиса в каталог карантинных миров, база была законсервирована. После длительного периода простоя, первым ей воспользовался «Биига Фалапикс» для осуществления инспекционного визита. — План помещений есть? — уточнил я. — Да, — ответила Алиса и развернула в воздухе схематичное изображение базы. — Три этажа, все подземные. Мы сейчас находились на нижней. Здесь же находились и стационарные межмировые врата, оказывается, в смежной в этой комнате помещении, которое скрывалось за раздвижными совершенно незаметными дверьми. Второй этаж над нами был техническим, а третий жилым. По моему приказу, Аолонский секретарь открыл доступ к комнате с порталом. Она оказалась большим пустым залом примерно на сотню квадратных метров. В его центре находились врата. Представляли они из себя кольцо из металла, похожего на золото, диаметром метра четыре, вмонтированное в пол. Кроме него в помещении находился пульт управления. Стойка, похожая на банкомат, над которым, стоило мне приблизиться, зажглась голограмма с непонятными знаками. «Звездные врата!» – сознанием дела сообщил Малой, явно имея в виду сериал. «Там врата стояли!» – заметил Птах. «Не придирайся!» – отмахнулся здоровяк. «Это детали. Все равно классный фильм. Все сезоны посмотрел». «Как у тебя времени на это хватает?» «Грамотное планирование и отсутствие постоянной женщины». Пока спецназовцы занимались привычной пикировкой, я встал у терминала управления и с помощью секретаря стал с ним разбираться. Выяснилось, что с помощью грузовых врат сла Мы способны не только прыгнуть в любую точку империи, но и отследить место последнего назначения. Им оказалась планета Савив. Планета в секторе Джазу-4, пояснила виртуальная помощница. Анклав контрабандистов и наемников. Там можно найти исполнителей для практически любых военных и диверсионных задач. Имеет статус нейтральный, хотя и входит в состав империи Аолоков. Соглашение об этом было принято в круге семей, 566 больших оборотов назад. «Давненько», — прикинул я про себя, вспоминая систему исчисления времени у краснокожих. «Больше пяти тысяч лет назад, получается». «Зачем планете контрабандистов и наемников иметь такой статус?» — уточнил я у Алисы. «Между семействами лордов постоянно идет вражда», — пояснила та. Согласно императорскому уложению, наличные армии наложено ограничение по численности. Использование же наемников им не регламентируется. Какие молодцы эти звездные лорды! Совсем как люди! Император издал закон, а они его обошли и даже протащили на законодательном уровне в этом своем круге семей. Что-то вроде сената, как я понимаю. А еще понимаю, где индеец берет всех этих орков и прочих созданий для атаки на Мишес. На этой самой планете Савив. Там же, скорее всего, у него какая-то временная база. Мы можем туда пройти? Да. ИИ выдала мне последовательность действий, которые откроют портал по нужным координатам. Все это стоило обсудить с командой спрятав секретаршу обратно в камень, я собрал их вокруг себя и коротко изложил диспозицию. С одной стороны я за то, чтобы пойти. Первым произнес марней. врага лучше бить на его земле, чем пускать на свою. Опять же, попав на этот самый савив, мы перехватываем у него инициативу. Это хорошо, но с другой стороны нас всего шесть человек. А там неизвестно, что нас может встретить. Планета наемников, это ведь значит, что их там очень и очень много. Они нейтральны, ответил я. То есть мы им не враги, чтобы сразу на нас нападать. Любой лорд Аалоков может явиться туда, чтобы нанять десяток другой отморозков для своих темных делишек. И, как говорит Алиса, мы там не будем выделяться своим внешним видом. Подтверждаю. Тут же заговорил камень внешний вид святохванта и всех остальных довольно близко к внешнему виду алоков скорее всего местные примут вас за представителей господствующей расы могу порекомендовать использовать виртуального секретаря с полной степенью визуализации зачем не понял я так принято среди хэф лордов демонстрация статуса а то что у нас не красная кожа «У многих семейств имеются отличия от классического внешнего вида. Это объясняется различными условиями проживания и семейными традициями». «То есть?» – задумчиво произнес Малой. «Мы можем прыгнуть на планету наемников, выдать себя за локов и попытаться найти нашего индейца. И там прикопать!» Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Да, примерно так». По крайней мере, если верить Алисе, пробиваться с боем нам не придется. Так чего же мы еще тут? удивился здоровяк. Давай метнемся, сделаем свои дела и обратно. Я взглянул на него с недоверием. Нет, мне было понятно, что малой совсем не дурак, только делает вид, что, кроме пушек и драк, его ничего не интересует. Но порой он буквально ставит меня в тупик. То есть, просто зайти и выйти? На другую планету. «Серьезно?» Неожиданно его поддержал и Птах. «Твоя способность может перенести нас обратно? Без всех этих технологий?» «Ну, скорее всего. Пожал я плечами. По крайней мере, между Землей и Мишасом вполне нормально получается. Не думаю, что будет разница между Мишасом и Савифом». «Тогда мы рискуем не больше, чем всегда. Принцип действия моей способности, как и приборов АОЛОКов, Создание червоточин. Для них, как я понимал, расстояния вообще не имели значения. Нужно лишь точно понимать, куда прыгать. То есть, если я здешнюю базу забью в каталог локаций, то без всяких проблем смогу вернуться. Как и потом, напрямую, без грузовых врат, еще раз посетить планету наемников. Из этого правда вытекал другой вопрос: А чего тогда спасательная команда, которая приходила за кассием с лидией, «Сразу не прыгнула домой. Зачем поперлись сюда? Это же усложнение маршрута!» «Перемещение между планетами с помощью личных врат СЛАА возможно, но очень энергозатратно», ответила на этот вопрос Алиса. «А восполнение заряда портального прибора дорого, в то время как за переход через грузовые врата наемникам платить ничего не нужно». Данная точка является собственностью семи хэфлордов лордов Фалапикс, и затраты по поддержанию ее в рабочем состоянии несут они. То есть все дело в прижимитости командира спасательной партии? Надо же, как они похожи на людей. Хорошо, принял я решение. Тогда сейчас поднимаемся наверх, я сохраню контрольную точку на поверхности, на всякий случай. И можно будет идти в Савив. «Точек много не бывает». Подумал я про себя. Мало ли, как она может в будущем пригодиться. И мы отправились наверх. Лифт тут имелся. Алиса, как и положено секретарю, подсветила его местоположение. Но я предпочел лестницу. Пусть медленнее, зато надежней. Нельзя было забывать, что мы находимся на чужой базе. По пути осмотрели два верхних этажа. Там никого не было. Сперва мне показалось, что это крайне глупо вот так бросить базу с большими вратами без охраны. С другой стороны, а зачем тут держать персонал? Местные сюда проникнуть не смогут, так от кого беречься? К тому же, как выяснилось на выходе, зайти и выйти можно было только обладая языком аолоков. Для меня-то эта проблема не стала. Алиса подсказала, что нажимать, чтобы выйти наружу. А что делать тем, кто сюда без виртуального секретаря пришел? «К тому же ее и найти было непросто. Мы вышли на поверхность посреди небольшой поляны, окруженной со всех сторон настоящими джунглями. Если не знать, что тут под землей база, и не догадаешься никогда». «Красиво», – высказала Сивона, идущая рядом со мной. «Никогда не была в южных широтах». «Да и вообще, прожила всю жизнь в мертвых землях и постапокалиптических городах, мог бы сказать я» но промолчал. Активировал роутер, спрятав его в нагромождении камней на окраине поляны, сохранил координаты, чтобы вернуться сюда в любой момент, и повел свой отряд обратно. По пути выяснил, что таких вот баз на Мишисе больше одной. Согласно архивным записям, их три, сообщил голос из камня. Этот создан первым. Именно здесь осуществил посадку космический беспилотный аппарат с грузовыми вратами. Вторые развернули через два малых цикла в северной части второго континента. Третий, резервный, расположен в горах на юге третьего континента. А если их уничтожить, Мишес будет отрезан от портальной сети Аолоков? Уточнил я. Да, но координаты Мишеса находятся в базе данных. Империи ничто не мешает снарядить сюда еще один корабль с вратами. Сколько ему сюда лететь? Четыре оборота на световой скорости. Тридцать шесть лет получается. Неплохая пауза в войне. Конечно, лучше сделать так, чтобы они вообще сюда корабль не отправляли. Но как этого добиться? Ладно, потом об этом подумаю. Сейчас нужно в первую очередь избавиться от индейца. Нет тела, как говорится, нет и дела. Может, после смерти этого пятого наследника про Мишес вообще забудут? Актив-то он не ликвидный. Перед вратами мы вновь провели все вооружение в состоянии боевой готовности и столпились у Золотого Кольца. Я ввел последовательность команд на пульте, и оно начало пульсировать. Через 10 секунд оно словно бы раскалилось и стало красным. Жутковатое зрелище, честно говоря. Из-за красного свечения портального кольца вся комната словно бы превратилась в декорацию фильма ужасов. Что за любовь такая к красному цвету? Врата готовы к активации, сообщила Алиса. Для перемещения необходимо задать таймер обратного отчета и встать внутрь кольца. Я еще что-то понажимал, следуя инструкциям, и мы все вошли внутрь красного свечения. Начинаю обратный отчет произнесла Алиса. «Девять, восемь, семь». На слове «активация» красным полыхнуло совсем нестерпимо, даже глаза пришлось закрыть. Когда же я их снова открыл, то решил было, что устройство ААЛОКов почему-то не сработало. В первую секунду показалось, что мы никуда не переместились. Но потом обратил внимание, что зал, хоть и похож на тот, что был в подземной базе острова Ром, все же имел отличие. Он был больше, чуть иначе украшен, а еще тут были люди, точнее орки. Два десятка серокожих, пяток их псов, без удивления смотрели на наш отряд. И хотя они и были вооружены, за свои ружья они хвататься не спешили. Просто стояли и ждали чего-то. — Алиса, — шепнул я, — появись. Краснокожая красотка в своем откровенном наряде тут же материализовалась рядом со мной. Остальные члены отряда целились из винтовок в великанов, но стрелять, к счастью, не начинали. Орки вроде не проявляли агрессии. А когда увидели Алису, так и вовсе обозначили что-то вроде поклонов. «Чего они тут торчат?» – уточнил я у секретаря. «Вероятно, ждут свои очереди на переход», – пояснила та. «Когда ты запустил процедуру перехода, здешние врата получили уведомление. Вождь штурмового отряда инфалов почтительно ждет, когда вы сойдете с платформы врат». «Народ!» – произнес я тогда. «Делай, как я!» «Алиса, выведи наружу!» И шагнул за пределы кольца.